Глава сорок Пальцы. Миха замолчал. Мелкими глотками допил настойку и начал жевать вторую мясистую скобку, полностью разрушив алгебраическую суть котлеты в пользу желудочно-кишечного тракта. Марик терпеливо ждал. Миха взглянул на него с улыбкой. — Знаешь что, давай поменяем тему. Мои истории никуда не убегут, а мне еще хочется твой рассказ почитать и обсудить. Марик протянул Михе сложенный в четверо листок, слегка смутившись при этом, и сказал, что у него остались некоторые сомнения по поводу пунктуации. Миха жестом его успокоил и развернул листок. Пальцы. Рассказ. Пальцы левой руки и пальцы правой жили сложной, насыщенной жизнью. Они были чем-то похожи, но смотрели на мир по-разному. Их называли близнецами, но судьба их сложилась тоже по-разному. Пальцы правые всюду хотели быть первыми. Они занимались рукопожатием, держали перо, нажимали кнопки и открывали двери. А левые чаще прятались в брючном кармане, потому что не знали, как себя вести. Но в некоторых случаях Их таланты дополняли друг друга. Правые по праву держали ложку или вилку, зато левым доставался кусок хлеба, и они этим очень гордились и даже хвастались. А вот в ресторане или на званом обеде левым доставалась вилка, а правым — нож, и тогда их роли разделялись почти поровну. Самым активным на правой руке был указательный палец, хотя главным себя считал большой. Он был меньше ростом, но такой из себя крепыш. Самым длинным был средний палец. Он вымахал больше других, но почему-то за советом все ходили к указательному. Он указывал, кому куда идти, делал наставления и мог даже угрожать. А вот пальцем левой руки не так повезло. Они держались больше в тени, хотя работали они всегда вместе, и если правые... Держали молоток, то левым доставался гвоздь, и левые подвергали себя даже большему риску, когда правые промахивались. Вообще, левые безропотно помогали пальцем правой руки, но их помощь правые принимали, как будто так и должно быть, и редко благодарили. Кому меньше всего повезло, так это мизинцу, вернее, им обоим. Левые и правые мизинцы не знали, чем им заняться, кроме ковыряния в ухе. Да и безымянные пальцы сами по себе вроде ничего не значили. Но без них коллектив не смог бы нормально работать. На самом деле в дружной семье все равны. А пять пальцев — это семья. Просто на правой руке эта семья жила более насыщенной жизнью. Такая, видно, у нас судьба. Тяжело вздыхали левые. Вот если бы наш хозяин оказался левшой... Возможно, все бы поменялось, а так... Жизнь пальцев, несмотря на некоторые семейные конфликты, казалась налаженной, но вот началась война. Тут уж стало не до мелких разборок, и все десять пальцев пошли воевать. Но и на войне они попали в разные подразделения. Пальцы правой руки могли бросить гранату и нажать на курок, а пальцы левой были все время на подсобной работе, На самом деле человек ценил их и любил как одно целое, просто они об этом не знали. Во время одного сражения левая рука попала в котел, и там осколок оторвал два пальца. Пострадали самые тихие и вроде никому не нужные, мизинец и безымянный. Но только потеряв их, остальные поняли, как они их любили, и без них жизнь станет другой. Они будто потеряли двух своих детей, и в левом ухе некому стало ковырять, и оно тоже как бы осиротело. Теперь, когда пальцев стало только восемь, их могла выручить верная дружба и взаимовыручка. И они стали неразлучны. Они вместе готовят обеды, листают книги. Пальцы правой помогают левым крепче держать метлу или лопату. Но иногда им грустно от того, что мизинецы безымянные спят в могиле на чужой земле. И они думают, что, может быть, в этом месте выросла густая трава и кузнечики, как угорелые, прыгают по травке, играют в прятки, не подозревая, что в этом месте захоронены два человеческих пальца. Там их безымянная могила, хотя у них есть имена и была, пусть не очень яркая, но всем необходимая жизнь. Матео Лис Миха читал рассказ медленно. Губы его едва заметно шевелились. Комплекс немоты, сделавший его на несколько лет изгоем, оставил укоренившуюся привычку читать мимикой лица, едва слышно нашептывая губами текст. Миха закончил чтение, сплел пальцы и, упирая костяшки в подбородок, прикрыл веки. Он молчал. А Марик смотрел на его сплетенные руки — И казалось, что это действительно два человека обнялись и замерли, переживая потерю. Потом Миха заговорил. «Меня твой рассказ очень разволновал, не только потому, что тема мне близкая. Иногда возникает ощущение, что руки, а точнее пальцы, единственная часть нашего тела, которая может действовать независимо от команды полушарий, а, возможно, даже вопреки им». Я думаю, что пальцы обладают интуицией. Это трудно подтвердить, вряд ли опыты на сей счет проводились. Возможно, я фантазирую. Но тема просто замечательная. Расскажи, как у тебя возникла идея рассказа? Очень важно понять именно сам момент начала творения, когда одно вроде бы незначительное слово вызывает такую цепную реакцию. Марик, опустив глаза, смотрел на дедушку, который спал, Но ему, видимо, что-то снилось, и у него чуть дергался нос. Марик хотел рассказать Михе про пирожок, но стеснялся поднимать такую пустяковую тему именно теперь, когда Миха его похвалил. И похвала учителя приятно щекотала авторское самолюбие. — В общем, — сказал Марик и разозлился на себя за это слово, которое больше подходило к лексикону «рогатька», а он, Марик, Старался его употреблять пореже, но оно вылезало всегда не вовремя, как любопытный зверек из норки. Бабушка очень вкусные пирожки сделала и говорит, пальчики оближешь. Вернее, я так сам подумал, пирожки очень вкусные были, и я твои пальцы вспомнил и представил, как ты ешь пирожок и облизываешь пальцы. Ну, и я подумал, что фабула простая, но в ней есть подтекст. — Еще какой подтекст! — согласился Миха. — Я все же сделаю тебе несколько замечаний. Во-первых, это же рассказ, а не письмо с жалобой в домовой комитет. Твое имя должно стоять первым, выше названия рассказа. Потом кое-где у тебя есть повторы, например, слово «был» несколько раз подряд повторяется, и это режет слух. Фраза «насчет дружбы и взаимовыручки» звучит немного по-пионерски. Если бы ты писал для журнала «Пионер», им такой штамп в самый раз. Придумай что-то более весомое. — А в целом? Ты меня, Марк, просто удивил в хорошем смысле слова, удивил и обрадовал. А скажи, почему ты выбрал себе такой псевдоним? Я понимаю, что ты в честь папы назвался Матео, хотя, возможно, я ошибаюсь. — Почему в честь папы? — с недоумением спросил Марик. потому что Матео, только с двумя «т» в переводе с итальянского и есть «Матвей». Ты знал об этом? Ох, какие у тебя уши стали красные! Хоть сигарету прикуривай. Да не смущайся ты! Твоей вины никакой нет. Это издержки нынешнего образования. До революции студенты учили закон Божий, латынь или греческий, хорошо знали мифологию, библейские истории. Вы ведь с папой в семье, По именам просто два евангелиста. Есть Евангелие от Марка и от Матфея. Ты про Италию так красиво рассказывал. Мне хотелось что-то итальянское. Пробормотал Марик, не в силах побороть свое смущение. Миха рассмеялся, наполнил стопку и пригубил ее. Хочешь, мы тебе прямо сейчас придумаем псевдоним? Многие писатели это делали, подчиняясь политическим интересам, вернее, политической обстановки в стране. Приходилось скрывать свое еврейство или неблагозвучие настоящей фамилии. Поэт Демян Бедный, видимо, стеснялся и даже боялся произнести свою исконную фамилию Придворов, потому что советский поэт не может быть Придворовым. Или вот интересный пример Максим Горький. Он тоже взял имя отца, видимо, полагая, что Алексей рядом с Максимом явно проигрывает. Ну, это я еще могу понять. А вот от фамилии почему отказался? Ведь Пешков — замечательная по смыслу фамилия. Пеший человек. Тот, кто ходит по земле, стаптывает башмаки на долгих дорогах, хочет узнать жизнь во всем ее многообразии. Но Алексей Максимович испугался, что в этой фамилии слово «пешка» перебивает все остальные значения поскольку на первый слог падает ударение. А вот поменял бы ударение, и стал бы не пешков, а пешков, и весь сказ, но не захотел. Он был неплохим шахматистом, и ассоциация с пешкой, так я думаю, заставила его взять нелепый псевдоним Горький. Пойми, перец бывает горьким, касторка, травка какая-нибудь там, а человек, если ему горько на душе, это его личное горе. и нечего выносить свое душевное состояние на широкую публику. Такое у меня мнение. Вот послушай, что я тебе предлагаю. Оставь свое имя как есть. Оно у тебя сильное, сжатое как пружина. Ты только прислушайся. Одна гласная и три согласных. Не слово, а удар. Короткий боксерский удар. Не зная его происхождения, можно бы заглянуть в словарика а зачем? Марк. и точка». Сказал, как отрезал. И в то же время в нем слышится какой-то приглушенный романтизм. Ты не находишь? А фамилию твою я бы чуток изменил. Добавил бы еще одно «с». «Как у Грина», — вспомнил Марик и радостно засмеялся. Я, когда читал Грина, увидел это слово и подумал, «очень похоже на мою фамилию». «Верно, это находка писателя. И вполне очевидная. Лис...» первые четыре буквы португальской столицы Лиссабона. Поэтому, если тебя такой вариант устраивает, приди домой и перепиши рассказ в таком порядке. Марк, лис, пальцы, притча. А почему притча? Понимаешь, ты ведь и написал в жанре притчи, сам того, возможно, не подозревая. Я тебя сейчас не хочу нагружать этой темой, очень для меня важной, Но подойдет момент, и мы к пальцам вернемся. — А как у тебя с чтением Алисы? — Трудно? — Мне папа помогает немного. Мне очень нравится, но я пока только шесть страниц прочел. — Миха, папа мне сказал, что правильное название книги — «Алиса в стране чудес». — Вот оно что! — А я прямиком перевел. — А ведь точно! Чудесных стран много, а страна чудес одна — хотя в мире сказок их побольше. Папа наверняка удивился, что дворник по-английски читает. Скажи ему, что читаю я, как мартышка, взял все своей усидчивостью. Ты ведь видел, какой девиз у меня нацарапан на столе? «Усидчивость иногда приносит результаты». Но сколько штаны не просиживая, а без крепкой базы по-настоящему не выучишься. Многие места я так и не понял — Да и говорить я по-английски не могу, но, слава Богу, хоть прочесть удалось. Ты чаю хочешь? Давай я тебе чайку налью, а пока чайник будет закипать, расскажу, как появилась дверь в секретную комнату. Но сначала дадим дедушке еще полкотлеты. В конце концов, в таком возрасте, когда уже сильно не порезвишься, за подружкой не побегаешь и блохи донимают, Какие ему остаются собачьи радости! Разве что подрыхнуть, да косточку погрызть. И вдруг, на тебе, котлета, можно сказать, котлетное счастье привалило. Кстати, бабушки от меня, знаю, знаю, низкий поклон и безмерная благодарность, перебил его Марик и расхохотался. А как ты догадался? Хотя я вместо безмерная хотел сказать глубокое. — Бабушка все равно тебя не слышит. Она и про котлетки не знает. Я их стащил. Марик неожиданно осмелел. Просто бабушка спала, не хотелось ее будить. Но я ей обязательно скажу, что взял три котлеты для своих друзей. Вот и отлично. А так как теперь за мной должок, я тебя в следующий раз угощу ароматным бразильским кофеем, как и обещал. Завтра встречаюсь с поваром из Жоржа. так что сварю обещанный кафе-уле, а ты сможешь угостить папу. Только придумай какой-нибудь ход, чтобы отвести от меня подозрения. Ты же Шерлок. Миха, ты опять в сторону уводишь. Я же хотел про дверь послушать. В сторону не увожу, а напротив. Моя история приобретает новое звучание. Твой рассказ оказался освежающей вставкой в мою подвальную прозу. Мне теперь... Легче будет выйти из подземелья на свет Божий. Но в тот момент моих открытий меня волновало одно — как спрятать комнату от чужих глаз. К новому 55-му году демонтаж стенки был полностью закончен, и я столкнулся с очередной дилеммой. Я понимал, что дверь в подвале всегда какой-нибудь проныра сможет обнаружить, а значит, моя, вроде бы... Продуманная конспирация и драгоценная прибавка к жилплощади — все пойдет коту под хвост, да еще неприятности не оберешься. Решение напрашивалось само собой, хотя и требовало затрат и привносило всякие сложности, чтобы его реализовать. Я понимал, что лучший выход из положения — это снять дверь с петель и заложить проем точно такой же кирпичной стенкой, каковую я с таким трудом целую неделю ломал. Но предварительно решил сходить в домоуправление, навести кое-какие справки. У у Миха сказал, что в подвал проникает вода. А откуда — непонятно. Возможно, утечка из квартиры на втором этаже, и ему надо увидеть план дома. Ярослав Гнатович неодобрительно покачал головой. Натасканный органами на неблагонадежных сограждан, как охотничий пес на запах дичи, он всюду видел опасность и всех подозревал. С другой стороны, Миха исправно выполнял свои обязанности и даже приносил пару раз хорошую самогонку, которую якобы приобрел у знакомого самогонщика в деревне. — Ну, якщо ты такой грамотей, шо вмеешь чертежи читать, так попробуй. — А то, может, инженера поклычешь? Тут рядом какая контора. — Не надо, я сам разберусь, — успокоил его дворник. Он зашел в смежную комнату, где находились одновременно бухгалтерия, техотдел и архив, и обратился к женщине, сидевшей за столом. На ней было вече тулуп и валенки, а голова и лицо по самый нос обмотаны пуховым платком. В помещении царил холод... Батареи по какой-то причине не работали, а на дворе стоял декабрь. Женщина начала рыться в архиве, который представлял собой две перекошенные от тяжести бумаг картонные коробки. Роясь, она проклинала погоду, само помещение и, похоже, всю свою жизнь, потраченную на неблагодарное служение в канцелярской отрасли. В конце концов, чертеж дома номер 4 удалось найти. Миха стал его рассматривать, с видом человека, который только этими занимается с утра до ночи. Как он, однако, не всматривался, но подвалов нигде не видел? У него пот выступил на лбу. Бухгалтерша спросила. — Ну, что ты вперся? Персе? Шо ты шукаешь? — Подвалы, — ответил виновато Миха и посмотрел на женщину тем пристально изысканным и слегка загадочным взглядом, который действовал обыкновенно сразу и наверняка. взгляд попал в точку женщина опустила свою пуховку ниже подбородка и оказалась не старой и даже не такой уж страшной хоть и с красным от простуды носом. переверни чертеж сказала она по-русски улыбнулась подвалы на обратной стороне Миха чертыхнулся про себя поблагодарил женщину взглядом, но уже менее пристальным и более холодным. слегка пожав плечами он сказал словно самому себе: последний раз чертежи я смотрел на строительной площадке Норильского комбината. Правда, такая была пурга, что мне глаза залепило. Женщина, понимающе покачала головой и шумно высморкалась. Наконец Миха увидел то, что искал. Стена дворницкой вплотную примыкала к разделительной стене главных подвальных помещений, но сама дворницкая выглядела по размеру больше. Просто на чертеже Не было стенки между его подвалом и секретной комнатой. Приглядевшись, Миха увидел на чертеже дверь, которую планировал снять с петель и замуровать кирпичами. Но, к счастью, бумага в этом месте оказалась на сгибе, и без лупы определить наверняка наличие двери было почти невозможно, что вполне устраивало Миху. «Так вот, где тут труба проходит». Сказал он достаточно громко, чтобы его услышал Ярослав Гнатович. Это же квартира Гуревича. Ну, теперь вопрос снят. Он подошел к женщине поближе и доверительно ей шепнул. А вы, начальника, попросите, чтобы обогреватель вам поставил. Так же нельзя. Да Та вин такие же дюга, ему копейку на доброе дело, шкода, даты. Неожиданно громко, метнув глаза в сторону двери, сказала женщина. А это нехорошо, слегка играя с желваками, произнес Миха и прибавил сухим жестким голосом. Кадры надо беречь. Кадры решают все. Женщина вздрогнула. Миха развернулся и покинул помещение. Глава 50. Огни рампы. Вдохновленный похвалой Михи. Марик вернулся домой, исполненный энергии и новых замыслов. Археологические раскопки дворника взбудоражили его воображение, поскольку несколько раз Миха ему прямо намекал, что сказочные приключения Алисы имеют непосредственное отношение к появлению необычной комнаты в глухом подвале, куда не проникал солнечный луч, но где на стене висела картина с выходом в сад и солнечные зайчики. Оставляли свои пушистые, неуловимые следы на стенах. Марик открыл Алису и погрузился в чтение. Погружение давалось с трудом. Непонятные места он обводил карандашом и тяжело вздыхал, переворачивая страницы, потому что от слов и даже целых предложений, обведенных карандашом, рябило в глазах. «Придется подключать папу», — подумал Марик. «Не бегать же к Михе каждые полчаса. С некоторым трудом, одолев пять страниц, Марик встал перед дилеммой — продираться сквозь джунгли английских ребусов или взяться за трех товарищей, которые нахально дразнили его уже целых полтора часа. Марик еще раз вздохнул и, приняв решение, загнул уголок странички. Неожиданно Миха возник перед ним как джин из кувшина. — Я вас не вызывал, Ватсон. — Что вам угодно? — спросил Марик. — Мой вам совет, Шерлок, — сказал Миха, — отдайте Алису на растерзание папе. Его аналитический ум сумеет справиться с загадками мистера... как его? — Льюиса Кэрролла, — подсказал Шерлок Ватсону, бросив быстрый взгляд на обложку книги. Миха тут же исчез, оставив после себя ароматное облачко, несущее целый букет запахов. кофе-арабика, жареные свиные шкурки, грибы-рыжики и вместе с запахами перед глазами начали появляться гулкие коридоры, подземелий и подвалов. Марик отложил Алису в сторону и задумался. Он опять вспомнил живописный рассказ Михи, разрозненные кадры событий, которые надо было собрать воедино. Он прилег на диван, закрыл глаза и с аппетитом заправского киношника начал фантазировать, меняя то декорации, то костюмы, а то и всю обстановку, включая время и место действия. Сначала перед ним возникла мрачная крепость с полуразрушенными куртинами и казематами. Тюремные коридоры изношенными артериями пронизывали каменные своды. Гулко звучали голоса каторжан. и окрики надзирателей. Но вот появился Миха. Немного подумав, Марик решил одеть его в наряд французского крестьянина начала XIX века. Так как пейзанский стиль минувших столетий Марик представлял себе плохо, его крестьянин получился похож частично на Вильгель Мотеля, отчасти напоминал английского колонизатора, а в частностях смахивал на немецкого туриста. Голову его украшала шляпа с перьями, плечи облегала легкая накидка, завязанная бантом, на прорезиненных подтяжках ладно сидели тирольские ледерхозен, с которыми вполне сочетались альпийские башмаки и высокие гетры. Полюбовавшись пару минут эксклюзивным нарядом своего героя, Марик вздохнул и преодолев некоторое внутреннее сопротивление. поменял красивую швейцарскую картинку с ярмарочным героем на более драматичный аксессуар. Шляпа с перьями полетела в реквизитную корзину, и ее место занял темно-синий берет. На груди героя оказалась разорванная в нескольких местах рабочая блуза. Место фривольных ледерхозен заняли короткие дерюжные штаны, вымазанные черт знает чем и покрытые кирпичной пылью. ступал Миха по земле босыми ногами, как настоящий крестьянский сын. Марик неожиданно вспомнил тот день, когда он и мама спустились в Дворницкую, чтобы посмотреть коллекцию марок. Сходство Михи с Жаном Море сразу бросалось в глаза, и фантазия тут же подтолкнула его внести в сценарий какого-нибудь сокамерника Эдмонда Дантеса, вроде несчастного аббата Фария. С другой стороны, появление крепостных казематов уводило далеко в сторону от реальных событий недавних дней. Делать Миху каторжанином автору не хотелось, и вместо тюрьмы заняли подвалы родного дома, который Марик силой воображения превратил в самый настоящий подземный город. В первой сцене Миха, сдвинул берет на затылок, бил кувалдой по кирпичам. Слышалось Прерывистое дыхание, хрипы и посвистывание в бронхах, басы и ноги кровоточили. В следующем кадре Миха, держа в руке догорающую лучину, раскуривал козью ножку. Глаза его сверкали покошачьи. Время от времени его сотрясал тяжелый кашель, и он отхаркивал бурую кирпичную пыль. Камера медленно по кругу обходила его. Одновременно в кадре появлялись угловатые сырые стены подвала, Ржавое кольцо на двери и даже крысиный оскал в одной из ниш. Озвучивать фильм Марик пригласил Игоря Кириллова. Зазвучал бархатный баритон известного телевизионного диктора. Он не мог поверить, что ему это удалось. Он схватил фонарик, направил его в черную дыру и увидел пианино. «Значит, я все рассчитал правильно!» — подумал он. Здесь у режиссера возникли сомнения в наличии фонарика. Начало прошлого века все же. Сцена была тут же переписана по-другому. «Второй дубль! Акшен!» — объявил Марик, и Кириллов продолжил. Он сразу бросился к главному входу в подвал, отодвинул столешницу, изъеденную древесным жучком, и заглянул внутрь. «Какое счастье!» — подумал он, когда увидел, как слабый луч света проникает в подземелье через дыру, откуда был выбит кирпич. В следующем кадре Марик решил поменять диспозицию съемки. Он посадил Миху в усталую позу землекопа, прислонил его к стене, И дал ему в зубы пенковую трубку из новеллы Эренбурга. Миха вначале долго молчал, слегка попыхивая трубкой и вытирая тыльной стороной ладони, пыль и пот со лба. А оператор Марк Лис тем временем уже работал трансфокатором, фиксируя крупным планом, заросшее щетиное лицо и усталые, но счастливые глаза главного героя. Марик. Вздрогнул. С кухни послышался голос бабушки. Она звала внучка на перекус. Волнующие запахи чего-то печеного с ароматом корицы защекотали ноздри. Съемочные фантазии пришлось остановить на самом интересном месте, что Марик проделал безболезненно, испытанным приемом сменив воображаемый мир на реальный. Просто пленка оборвалась, как это происходит во время киносеанса. По экрану побежала растровая мешанина точек и тире, в зале вспыхнул свет, киномеханик выключил проектор, и диктор Кириллов удрученно покинул звукооператорскую, сожалея, что так и не успел досказать дворницкие истории. Глава 51. Любовь и мухи. Марику предстояло испытать в жизни много невероятных встреч, событий и ощущений. Некоторые из них судьба ему набросала легкими штрихами, для других только начала подбирать и смешивать пигменты. Но одно неистребимое чувство назрело неожиданно и раскрылось как бутон цветка прямо накануне экзаменов. Понятно, что речь пойдет о любви. Как сказал поэт, «Любовь, ты дверь, куда мы все стучим». Марику казалось, что он готов к большой любви. Недаром он так упорно тренировался на киношных и журнальных красавицах. К ним у него время от времени вспыхивали сильные страсти. Но обжечься по-настоящему ему еще не приходилось. В то же время, какие бы вы крутасы автор ни сочинял, пытаясь создать напряженную коллизию, любимое словцо нашего героя, сюжет не обретет подъемной силы, пока кудрявый и шкодливый купидон с никогда не иссякающим колчаном любовных стрел не объявится на горизонте, чтобы запустить в намеченную жертву свое жало. Иногда даже в самый неподходящий для жертвы момент. Автор. Может разливаться соловьем или создавать виртуозные конструкции из своих фантазий, но от амурьих стрел далеко не убежишь. Эти стрелы, если на то пошло, легко могут уязвить и самого автора, как бы напоминая ему, что герой вполне созрел для первого поцелуя, и все, что требуется, это несколькими предложениями создать благоприятную мелодичную вставку для того, чтобы любовная искра зажгла нужный фитилек. А уж Купидон свое дело завершит. И автор, наигранно переживая отсутствие фиолетовых чернил и гусиного пера, легкими ударами по компьютерным клавишам сочиняет примерно такую лирику. Любовь — гостья порой ожидаемая, часто нежданная и всегда неожиданная. Она появляется... напоминая Боттичеллиеву весну, и разбрасывает вокруг лепестки солнечные блики и пятна тени, создавая эклектику любовных связей, в мешанине которых чего только нет. Там и медовая, медленно тающая на языке капля, которой не с кем поделиться. Там и неустанный поиск того, с кем уже разминулся. Там и мучительно-пыточная любовь, которую нельзя раскрыть, чье пленение то держит в клетке, то дает волю, но никогда от себя не отпускает. Там и набор пошлых воздыханий, конфетная любовь, приторно липкая, как леденец, обманчивая в своей размазанности чувств. А еще есть другая, кремнистая, будто кусковой сахар, дарящая сладость по крохам, а еще полынная. В ней одни только выжимки, пропитанные едкой горечью, неистребимой ревности. Любовная круговерть затянула Марика в свою орбиту при довольно неожиданных обстоятельствах. Он совершенно не был готов к роли Ромео. Все напоминало своего рода поединок, в котором Марик был сначала оглушен, а потом пленен. Девочку звали Алессий. Она сидела на одну парту впереди. Они мало общались. Иногда она оборачивалась, будто хотела что-то спросить. Но Марик сидел с таким отстраненным видом, что у нее, видимо, пропадало всякое желание задавать вопросы. Сам же Марик гордился своей неприступной позицией, хотя мог, по примеру многих мальчишек из его класса, дернуть ее за косицу или ударить книжкой по затылку, когда она старательно что-то выводила в своем конспекте. Подобного рода мальчишество, по сути, являлось обычным заигрыванием, часто неосознанным, но, отгородившись от большинства своих сверстников, Марик весь сердечный пыл отдал книжным и киношным фантазиям. Легкая мина презрения на его лице никак не содействовала сближению, особенно с девочками. Успехом у них он не пользовался. На одном из уроков по русской литературе учительница Елизавета Ивановна, сухопарая и анимичная, но язвительная и строгая в оценках по прозвищу «Бледная Лиза», вызвала к доске рогатька, который в тот день вел себя особенно нагло и, видимо, вывел ее из себя. Корча и туповато улыбаясь, рогатька не мог ответить на простой вопрос учительки, Какое стихотворение Пушкина начинается со слов «Приветствую тебя, пустынный уголок!» Мы на прошлом уроке читали его вслух. «Вспомни, что именно описывает Пушкин», — подсказывала не очень бледная Лиза, но прозрачный намек упирался в тупик. Рогатько лыбился и языком месил липкий от леденцов комок слюны, явно испытывая желание вытолкнуть его в просвет между передними криворастущими зубами, что он всегда делал, когда хотел показать, насколько ему вся эта учеба до фени. — Эх ты, деревня! — сделав глубокий выдох, подсказал Марик. В классе засмеялись. Трюк был очевиден. Русачка влепила уже не мальчику кол, а Марику тройку за подсказку. Олеся повернула голову и посмотрела на Марика с презрительной улыбкой, как смотрят на дурачков. — Хотел показать, какой ты умный? — сморщив носик спросила она. — Исчезни! — сказал Марик и неожиданно для себя добавил. «Дура — Дура! В нем кипела злость. На учительку, на рогатька и вообще на целый свет. А тут еще эта выскочка. Тройка перед экзаменами по предмету, который Марик хорошо знал и в основном получал круглые пятерки. Обидно. Просто до слез обидно. Последним уроком в этот день была география. Географию все любили, но по разным причинам. Преподавал ее глуховатый на оба уха ветеран войны Семен Крутых. И во время его урока в классе стояло равномерное жужжание, шуршание, хихиканье, причмокивание и мурлыканье. Эти шумовые эффекты Хоть как-то оживляли скучноватые лекции ветерана о великих географических открытиях. Пока шел урок, каждый занимался своим делом. Женька что-то увлеченно рисовал. Марик подпольно рассматривал польский журнал фильм, в котором была большая фотография Авы Гарднер. У Марика затуманились глаза. Он с первого взгляда влюбился в бабу, решив, что такой стиль красоты ему подходит больше, чем смуглая прелесть Джины Лола Бриджиды, в которую он был влюблен уже давно. Хотя в чем-то джина с Авой были похожи, и ему предстояло сделать нелегкий выбор. Марик даже с грустью подумал, что, будь он турецким султаном, то мог бы сделать обеих своими любимыми женами. Неожиданно Женька через свой вечно заложенный нос прогундосил «Поздно! Мне любить тебя поздно!» Марик встрепенулся. Женька на уроках был обыкновенно погружен в самосозерцание и вел себя достаточно тихо и невозмутимо. Марик, прерывистым шепотом, вспоминая слова песни, отозвался «Поезд! Тара -тара, поезд". и тут же приземлился рядом с Женькой. Уже не мальчик в это время дремал на своей парте, подпирая ладонью подбородок и слегка, подхрапывая. Губы его при этом сплющились, и он стал похож на Дональда Дака. «Сфотографировать его, что ли?» хмыкнул Марик. «И на доску почета!» «Нет, он нам завтра понадобится, и не в качестве экспоната. А что завтра? Пятничный концерт, любовь и мухи. Не темни, братан!» сказал Марик немножко наигранно, пробуя на язык. «Не совсем свойственный ему пацанский лексикон». «Песни, как поется, помнишь? Мне любить тебя поздно. Вот это и будет прощальная песня мухи перед приземлением на минном поле. Женька, ну не темни! Завтра на Большой перемене будем ставить один интересный опыт войны с мухами. Очень поучительно и полезно с точки зрения химии и теории минного поля. С точки зрения химии мы уже такие подкованные». — Аж до сих пор и кается, — сказал Марик, и они оба захихикали. Уже не мальчик встрепенулся. — Конфетки есть? — спросил Женька. — Не, все кончились, — хрипло ответила Рогатька. — Жаль, а я хотел тебе настоящее дело предложить. Рогатька тут же приземлился вплотную к Женьке. — Завтра готовьтесь к экзекуции, — напуская, как всегда, туман и прочищая фрасунки, произнес Женька. Марик заволновался. Рогатько наклонил голову и выцедил сквозь зубы ниточку слюны в проход между партами. — А чё готовится? По алгебре мне двойку с минусом уже пообещали. А по-русски? Спасибо тебе, Марко, за подсказку. Только если б не подсказал, я б сам догадался. А теперь точно единицу влепят. Марик посмотрел на него с плохо скрытым презрением. — Тебе сказали готовиться к экзекуции. а не к экзаменам. — А не один хрен! — Не один! — Женька загадочно улыбнулся. — Завтра принесу взрывчатку. Будем мух убивать, а то разлетались тут. Глава 52. Минное поле. На следующий день, в пятницу, перед началом уроков, маршал Рыжов собрал пятиминутку со своими генералами. — Задание у вас сегодня совсем простое, но потребует сноровки. — Ты, катализатор, когда-то мне хвастался, что можешь муху поймать одной левой. — Запросто! — подтвердил Рогатько. — Тогда у тебя будет задача. Мух у нас в классе много. На большой перемене надо одну красавицу поймать, но не убивать, а только крылышки ей оторвать. — У матросов нет вопросов, — с облегчением сплюнул генерал, — у которого воспоминания, связанные с черной икрой, вызывали повышенную циркуляцию крови и сухость языка. — А ты, Марчелло, будешь зазывалой. Такой фейерверк устроим, мало не покажется. — Ты все темнишь и не объясняешь, — горячился генерал Лис. — Ладно, — смилостивился маршал. — Смотрите. Он положил на парту лист бумаги. потом достал из кармана пузырек, плотно закрытый пробкой. В пузырьке бултыхалась какая-то серая масса, похожая на разведенный в воде цемент. Маршал Рыжов взял чайную ложку и начал небольшими порциями извлекать смесь и размазывать ее по бумаге. «Это и есть минное поле», — сказал маршал Рыжов. «До большой перемены оно подсохнет, и тогда начнем представление». — А мух когда ловить? — спросил генерал летных войск Рогатько. — Да ты и так целыми днями ловишь! — поддел его генерал от инфантерии Лис. Перед большой переменой Марик волновался, но делал вид, что готов к боевым действиям. Рогатько мысленно репетировал ловлю мух, размахивал руками и был похож на революционного матроса, разогревающего себя перед взятием зимнего. Едва прозвенел звонок, Женька дал сигнал, и Рогатька приступил к действиям. Недостатка в мухах в классе не наблюдалось. Особенно много их кружилось возле шарового плафона, висевшего под потолком в центре классной комнаты. Уже не мальчик взял швабру и согнал мух с насиженного места. Мухи кружились вороньей стаей, а Рогатька... Махал шваброй, не давая им пришвартоваться к плафону. Он был сосредоточен и сквозь зубы сбрасывал резкие команды. — Давай, зараза, садись на стул или на парту. Садись, — говорю, падла. Мухи словно поняли его приказ и стали приземляться. Одна из них села на угол парты и стала чистить передние лапки. Мушиная гигиена продолжалась недолго. Рогатька сделал резкое. почти неуловимое для глаза движение рукой, и муха уже отчаянно жужжала в его кулаке. Следующим актом являлось оглушение жертвы. Здесь важно было не проявить излишней прыти, чтобы не уложить муху в летальный нокаут. Показывая свое мастерство, уже не мальчик резко бросил кулак вниз движением, чем-то напоминающим мах дровосека. Но в последнюю секунду разжал ладонь, муха ударилась об пол и шевелилась, слегка оглушенная и дезориентированная. Для обретения полной ориентации ей оставалось несколько секунд. Однако мухолов не дал ей такого шанса. Он аккуратно взял ее за одно крыло и торжественно показал главнокомандующему. «Оторви ей крылышки!» — скомандовал Женька. — И быстро сюда. Рогатька, однако, сохраняя победоносный вид, не спешил выполнять приказ командира. — Что ждешь? Быстрее давай. Рогатька пошевелил пальцами возле мухи, которая вся трепетала и жужжала. — Срываешь важное мероприятие, — поторопил его Женька. — Давай, чего ждешь? — неосторожно дернул товарища Марик. — Вот бей и отрывай. обиделся Рогатько и протянул Марику муху. Марик почувствовал, что первые заинтересованные зрители, столпившиеся возле Женькиной парты, на него смотрят, и проявить слабость сейчас никак нельзя. Он сжал челюсти, поймал мушиное крыло и быстро дернул. «Давай сюда!» — потребовал Женька, который, недолго думая, оторвал у мухи второе крыло, превращая ее без всякой эволюции из крылатых в ползучее. — Тоже мне герой поганый, мухи крыло не мог оторвать, — тихо сказал Марик, глядя на рогатька из-под лобья. — Марку, ну я не знаю, а вдруг ей больно? Женька в этот момент подмигнул Марику. — Глашатай, созывай народ. Марик взобрался на сиденье парты, откуда, повернувшись к классу, крикнул. — Всем, всем, всем! Лучший способ борьбы с мухами! Смертельный номер! исполняется один раз в году и только в нашем классе. Наступал последний акт экзекуции, наиболее яркий. Порошок, как объяснил Женька накануне своим генералам, представлял собой некое вещество, химический состав которого являлся государственной тайной. Особенность этого химиката состояла в том, что смешанный с жидкостью он ничем никому не грозил, но стоило ему подсохнуть – Он активизировался, и прикосновение к нему производило небольшой трескучий взрыв с высечением искр, и напоминало это возгорание сырого полена. Размер мухи и количество взрывчатого вещества на бумаге создавали плацдарм для невиданного в истории войн частоты минирования. То есть в практическом воплощении это выглядело, как если бы небольшие пехотные мины, разбросали на полянке с плотностью порядка 20 штук на квадратный метр. А значит, сделать шаг даже на тонких мушиных ножках без детонации не представлялось возможным. Женька запустил муху на минное поле. Вокруг собралось уже человек 15. Он слегка подтолкнул муху пальцем в нужном направлении, и как только ее лапка попала на крупицу порошка, произошел небольшой взрыв. Муху подбросила в воздух, падая, она перевернулась, чтобы тут же угодить в другую крупицу серого вещества, и опять, как акробат на батуте, начала кувыркаться с невиданным в цирковой практике мастерством. Мини-взрывы сопровождались искрением и происходили один за другим, и если мухе удавалось каким-то образом убежать в сторону, Женька легким щелчком отправлял ее опять на адову сковородку. Весь этот концерт шел под шумное одобрение одной половины класса и негодование другой. Хотя война выглядела бескровной, и муха просто копошилась в собственном ничтожестве, группа наблюдателей разделилась, как на римском форуме, на про и контра. Девочки возмущались и называли Женьку с Мариком садистами. Мальчики держали спор, продержится ли муха еще пять минут. Прозвенел звонок. И Женька щелчком выбросил муху за пределы минного поля. Осторожно взял листок бумаги, спросил окружающих, не хочет ли кто-нибудь сунуть пальчик, проверить эффективность поля. Желающих не нашлось. И Женька аккуратно положил листок в парту. — Ну теперь можешь рассказать нам, что это за химия? — спросил Марик у Женьки во время следующей перемены. Женька сделал таинственный вид, но потом просто хихикнул и в который раз смачно прочистил носовые каналы. Порошок называется йодистый аммоний, то есть это соединение обычного йода и аммония. Можешь пойти и купить. В жидком состоянии безвреден, даже муху не убьет, а когда подсохнет, вот тогда детонирует даже от легкого прикосновения. «Пацаны, давайте подложим минное поле под задницу бледной Лизи, а то уже достало!» Со свирепой веселостью предложил уже не мальчик. В конце урока класс потянулся к выходу, и образовалась небольшая пробка. Олеся, стоявшая позади Марика, сказала с едкой усмешкой. — Лис, ты просто можешь собой гордиться. Тебя теперь все мухи будут бояться. Марик повернулся, посмотрел на нее тяжелым взглядом, но в ту же секунду у него созрел план. Он посторонился, пропуская Олесю, и сказал ей вслед, «И не только мухи!» Она независимо тряхнула косичками и оказалась впереди Марика. Марик открыл ранец, достал тяжелый учебник по русской литературе и с размаху шарахнул девчонку по затылку. Злость, переполнявшая его, сразу слынула, и он даже хотел извиниться, увидев на секунду ее шею, и рыжеватые завитки волос, однако не успел. Она резко повернулась, в глазах ее блеснули слезы, но она улыбнулась какой-то неестественно вымученной улыбкой и громко спросила, «Ты сказал, люблю?» Весь шум гам одноклассников рассыпался на мелкие ехидные смешки. Марика бросила в жар. «Чего?» — глупо спросил он. «Этого не надо было делать, потому что она...» пожала плечами и, отвернувшись от него, также с улыбкой, но уже торжествующей, добавила «послышалось, наверное». Две последующие недели стали для Марика мучительным любовным испытанием, потому что он действительно втрескался. Он только о ней думал. Совершенно неожиданно она затмила всех звезд экрана и книжных героинь. Во время одного из уроков Марик, наконец, решился. Он перегнулся через парту и шепнул ей. «Давай в кино сходим. У меня есть два билета». Она удивленно обернулась, что-то хотела сказать, но только прикусила губу, а потом на перемене подошла к нему. «А какое кино?» — спросила она. «Двенадцать стульев с Мироновым», — ответил Марик и показал ей два билета на четырехчасовой сеанс. Она улыбнулась, и Марик подумал, что даже прыщики на ее лице выглядят довольно мило, чего он раньше совершенно не замечал. Глава 53. Книжные каникулы Приближались экзамены. Папа взялся натаскивать Марика по алгебре и геометрии. Выглядело это, как бой опытного боксера с новичком. Удары шли со всех сторон. Марик держал глухую защиту и отбивался редкими и часто неточными тычками. Он потел и ошибался. Папа нервничал и много курил. Напряженность в их отношениях возросла. В критические моменты мама предлагала мальчикам отдохнуть, сделать пятиминутную разминку и, главное, не нервничать. так как далее следовало бытовая теория о разрушении нервных клеток, о чем сами клетки не подозревали. Они обновлялись, делились, регенерировали, одним словом, вели нормальный образ жизни. Но мама была настойчива и неумолима, как рефери в боксерском матче. Бабушка, жалея Марика, применила обходной маневр. и, зная папину слабину, готовила его любимые блюда — кисло-сладкое жаркое и куриный бульон с клецками. Запахи в квартире стояли умопомрачительные. Труды не пропали даром. Несмотря на нервную домашнюю обстановку и любовные страдания, Марик получил пятерку по русскому языку и твердые четверки по алгебре и геометрии. 30 мая. 30 Был сдан последний экзамен, и легкое чувство свободы нахлынуло вместе с кипучей майской грозой и желанным запахом лета. Книги из дворницких запасников внесли неожиданную разрядку в семью, нарушив домашние привычки и заведенный в доме порядок. Квартира превратилась в избучий таль. Марик решил отложить мучение с Алисой до лучших времен и дал книжку папе. который уже мечтал поскорее погрузиться в парадоксальный мир Льюиса Кэрролла. Мама обхохатывалась, читая «Дядюшкин сон», а бабушка вдумчиво читала новеллы «Эренбурга», причем некоторые по два-три раза, потому что, прочитав несколько страниц, она шла куховарить, но к вечеру забывала сюжет и начинала читать сначала. Во время одного из вечерних чтений Она вздохнула и сказала, «Я себе представляю, что бы этот Илья сочинил, если бы вместо курительных трубок он собирал женские сумочки». Что касается Марика, он, наконец, дорвался до популярной книжки, которая уже не первый сезон держала первенство в кругах, не сильно избалованной литературными сенсациями львовской интеллигенции, и полностью погрузился в сюжет трех товарищей». Он легко входил в образы главных героев и где только мог цитировал броские фразы из романа. Когда мама его спросила, какой подарок он хотел бы получить на свой день рождения, до которого оставалось около двух недель, Марик небрежно пожал плечами и сказал словами одного из героев «День рождения — такая штука, что жутко угнетает чувство собственного достоинства. Почему?» с недоумением спросила мама. Марик задумался. Обосновать логически эту фразу было трудно, но в ней звучал близкий его сердцу протест против привычных семейных устоев, подстегнутый обыкновенным упрямством. Поэтому вместо вразумительного ответа Марик просто пожал плечами и загадочно сказал «Не все можно объяснить словами, и не все нужно». На следующий день Он заскочил к Михе и признался ему, что дал Алису папе, а сам взялся за трех товарищей. Но зато теперь папа сможет ему объяснять трудные места. Так как папа очень усидчивый, он даже перестал писать статью в журнал, уделяя все свободное время только приключениям Алисы. — Возможно, ты поступил правильно, — сказал Миха. Насильно заставлять себя читать книги не метод. но иногда надо пересилить собственную лень, и вот почему. Помнишь вроде бы проходную фразу у Паскаля, что читать книги надо не очень быстро и не очень медленно? Надо найти свой ритм чтения, но этого мало. Я бы хотел из личного опыта дать тебе несколько советов. Чтобы чтение книг было в радость, надо научиться преодолевать внутреннее сопротивление, особенно если начал читать, а интерес пропал. Бывает так, что сложные авторские приемы и насыщенность повествования не вмещаются в тебя. Сначала ты себя чувствуешь совершенно потерянным. Тебя раздражает текст, потому что он не входит в те ворота, которые ты ему открыл. На самом деле ты не распахнул эти ворота, а так слегка приоткрыл, и текст в эту щель не может втиснуться, и ты в раздражении отбрасываешь книгу в сторону. — Послушай меня. Всегда надо сделать вторую попытку. Что тебе стоит? — Но не носи себя. Пусть во второй раз не ты будешь читать книгу, а книга — тебя. Миха замолчал и с вполне серьезным видом посмотрел на Марика. — И как же это сделать? Приделать книге глазки? — с некоторой ехицей спросил Марик. — Нет, но для начала надо закрыть свои глаза. Есть у Чехова один короткий рассказ о голодном мальчике, которого два купчика подкармливают устрицами в ресторане. Ребенок никогда не ел устриц, но он знает, что устрицы — сырые, отвратительные морские гады, и ест их, зажмурив глаза от отвращения. Но он не может остановиться, потому что очень голоден. Так и мы часто вынуждены делать то, к чему не лежит душа, но кушать-то надо. А вообрази теперь, что ты не знаешь происхождения этих устриц и что они, если их посолить и выжать на них лимон, вполне съедобное блюдо, особенно когда тебя, голодного, угощает не два сытых мерзавца, а человек, которому ты вполне доверяешь. Вся эта дегустация может пройти вполне успешно, и ты в следующий раз опять захочешь попробовать устриц. А ты ел устриц? — Однажды, будучи в Париже, объелся так, что целый месяц на них смотреть не мог. Мне кажется, они противные и скользкие. Попробовать-то можно, если представится случай. Продукты моря очень полезны для мозговой деятельности, особенно в юном возрасте. — Ладно, Ватсон, ты меня уговорил. В следующий раз приготовь мне устрицы по-мароккански, а еще лучше спагетти с чернилами этих. С чернилами Каракатец. Ах, Шерлок, Шерлок, у тебя чудесное воображение, но не позволяй ему заходить слишком далеко. А вообще-то, Марк, кто знает, возможно, в один прекрасный день ты попадешь в заграничную командировку и будешь лопать моллюсков, как заправский француз. Но сейчас мы говорим о книгах и о том, как научить книгу, чтобы она не боялась тебя. Она ведь тоже в полной растерянности. Ты для нее капризный, ревнивый, неуверенный в себе субъект. Как она может тебя расшевелить, заставить полюбить себя? Открой ее произвольно, скажем, на странице 78, и начни читать с любого абзаца. И если повезет, тебе на глаза попадется красивая метафора или описание героя, сделанное такими красками, что ты сразу захочешь узнать о нем побольше. То есть книга ведет себя как женщина, если читатель мужчина, и как мужчина, если ее читает женщина. Книга, Марк, вполне одушевленный предмет. Я бы сказал, двуполое существо, и никакой ученый-языковед меня не переспорит. Очень хорошо о магии слов когда-то сказал германский. Буковки, как таковые, имеют мистическую связь с нейронами нашего мозга. Каждая буква сама по себе – накопитель, хранитель и передающее звено информации. Но такие свойства буква приобретает только если мозг к ней подключен. Этим мы намного опережаем представителей животного мира, ведь любые другие наши ощущения – визуальные, слуховые или вкусовые – чаще всего отстают. от соответствующих ощущений зверя. У нас нет собачьего нюха или зоркости пернатых, но только человек может, глядя, слушая и ощущая, создавать образы, лепить метафоры. Для этого совсем не обязательно произнести слово вслух или про себя. Буквы и буковки уже закодированы в наших клетках, в нейронах мозга, в нашей памяти. И может так случиться, что мы единственные во всей Вселенной, обладающие этой способностью. Я передаю его слова так, как я их запомнил. А знаешь, что он говорил об умении читать книгу? Воспринимать текст лучше всего с позиции стрекозы, зависающей над неагарским водопадом и заглядывающей в его ревущую белую тьму, но с достаточной легкостью меняющей директорию, чтобы через несколько секунд «Зависнуть над затянутой ряской отмелью». Это как раз то, о чем я тебе говорил. Ты читаешь книгу или книга читает тебя. Я его тогда, кстати, спросил, почему он назвал это директорией. Оказалось, он сделал прямой перевод с французского слова «направление». Ведь в русском языке «директория» обозначает что-то вроде временного правительства. Но Германский любил всякое словотворчество и постоянно творил новые слова и словосочетания. А еще он понимал, а вернее интерпретировал на свой лад язык вещей, о чем я тебе давно обещал рассказать. Глава 54. Язык вещей. Мы тогда ездили с гастролями по Чехии, И примерно в середине августа тридцать шестого года оказались в богемии в небольшом городке крумлов помню мы сидели в уютном подвальчике и поедали вепрево колено запеченное в пиве стул на котором я сидел при малейшем движении издавал резкий скрип и я ел стараясь не шевелиться но стоило чуть-чуть расслабившись сесть поудобнее как деревянные сочленение опять выбрасывали Из своих щелей какой-то щенячий визг. Германский заметил мое состояние и, вытирая платком уголки губ, весело сказал «Расслабьтесь, не обращайте внимания на эту какофонию. Здесь не только стулья, но и столы скрипят, и половицы издают почти непотребные звуки. Это так задумано. Вы в крестьянской харчевне. Я вам советую без опаски прислушаться к этим звукам. При всей их дисгармонии Они мимикричны, и если вы попробуете настроить свое ухо на их частоту, возможно, услышите нечто совсем иное. — Стоит ли стараться? — спросил я. — Уверяю вас, в моем ухе нет подходящего камертона, чтобы настроиться на волну этих скрипучих деревяшек. — А зря! — заметил Германский. — Я иногда прислушиваюсь к языку вещей, к их механическому наречию. Не мудрено, что я при этом интерпретирую. Другой человек, услышав тот же самый звук, воспроизвел бы его иначе. Но как интересно проявляется характер. Нет, не характер. Предназначение предмета, когда он подает голос. О своем заплесневелом и пыльном жужжит старый вентилятор у меня в ванной. Его бы снять да почистить лопасти от пыли, но тогда потеряется... его с придыханием произносимое «Угробили уроды». Помню, как настенные часы с маятником, висевшие на стене нашей кухни, в зависимости от их настроения, отстукивали игривое «Вам дам» или безнадежное «Пух прах». А машинка Зингер, на которой работала моя нянька, стрекотала на свой лад. Тыр да тык да не ты да ты не тыр, затер да дыр да три, ты три то так, то тык по три за три у три. Со, три. Моя нянька была русской. Окажись, она француженкой, ее машинка сочиняла бы французский словотреп и стрекотала бы с французским прононсом. Стоит себя приучить прислушиваться к скрипам и шорохам вещей, и вы начнете склонять их морфемы на свой лад. Резкий щелчок замка, посвистывание ветра в оконных щелях или зудящее жужжание застежки молнии – это все маленькие, прожорливые лейтмотивы предметного языка. Интересно воспринимают звуки мертвой природы люди с абсолютным слухом, особенно профессиональные музыканты. Услышав малоколоратурный скрип дверного навеса, мы недовольно морщимся. Но уникум с абсолютным слухом может определить тональность, в которой навес поет, скажем, где-то между ля-второй и ми моль третьей октавы. Кто посмеет усомниться в такой оценке? Разве что рядом совершенно случайно не окажется какой-нибудь Тосканини, еще более натренированный ловец звуков. «Все это довольно любопытно», — без особого энтузиазма заметил я. однако никак не снимает моего раздражения. В этом трактире дерево скрипит, потому что деревянные сочленения не скреплены клеем или гвоздями. Вот и весь сказ. — Ладно, оставим деревяшки в покое, — улыбнулся германский. Между языком вещей и языком людей есть еще один промежуточный мостик — язык животных, и здесь наблюдаются интересные подражательные формы. Вы, вероятно, никогда не задумывались над странными выкрутасами языка при подражании звукам животных. А между тем, такие подражания носят откровенно детский характер. Они создаются, в общем-то, взрослыми для детей. Но если свинья в английской сказке говорит деликатное «ойньк-ойньк», то та же свинья в русской сказке отзовется хамоватым «хру-хру». Получается так, что Английская свинья как бы в чем-то извиняется. В этом «ойнк-ойнк» даже замаскирована анаграмма «нок-нок». А русская свинья на английскую вежливость отвечает нечто невразумительное, более похожее на отрыжку. Некоторые нации, не с подсказки ли Боровов и Хавроний, слышат то, что им хочется услышать. Например, у японцев свинья произносит «бу-бу», У корейцев — кокол, кокол. А в некоторых районах Китая — хулу-хулу. Тут я не выдержал и просто взвился. — Вы что, прятались в китайском свинарнике, чтобы услышать всю эту абракадабру? — Ну что вы, — рассмеялся германский. — Этими языковыми формациями занимались разные ученые. Мне на глаза попалась когда-то статья. Вот я вам из нее и цитирую. Не секрет, что эти три нации не очень-то в ладах между собой. На то есть давние исторические причины – захваты территорий друг у друга, позорное пленение, унизительные репарации и, как следствие, повышенное чувство национальной гордости, иными словами, шовинизм. А язык здесь, как государственный флаг, своей символикой отражает великодержавные амбиции. Не потому ли и свиньи у них произносят совершенно непохожие звуки, как бы подчеркивая свою независимость? Очень оригинально проявляется подражательная речь у японцев. Создается впечатление, что у японцев, в отличие от их соседей, другое ухо. Их древняя культура почтительного созерцания – каким-то образом повлияло на формирование органа слуха. Видимо, звуки, затекая в их ушные раковины, не сразу ударяют по перепонке, а задерживаются в одной из развилок, чтобы собраться, принять позу почтения и только потом постучаться. Чем иначе объяснить, что жужжание пчелы большинство наций передает в похожей фонетической трансляции, обыкновенно со звуками з, -з» или ж? -ж, -ж и только у японцев пчела произносит «бон-бон». Не удивлюсь, если при этом она делает традиционное японское «одзиги». Вспоминаю, что, слушая эти рассуждения германского, я совершенно перестал обращать внимание на скрипы деревянных сочленений в пражской харчевне. Более того, я в них почувствовал какую-то свою мелодичную тему, Они жаловались на свою судьбу, не иначе. Миха замолчал и, прищурившись, бросил на Марика загадочный взгляд. Как видишь, язык вещей все же существует, но углубляться в эту скользкую материю мы не будем. Несомненно, что озвучивание и транскрипция мертвой природы лежат в плоскости негармоничной и диссонансной и не являются ключом к привлекательному сюжету из истории музыки. Что касается восприятия звуков, включая все эти подражательные междометия из животного царства, тут в свои права вступает наше внутреннее ухо, деликатнейший инструмент, напоминающий по форме валторну. У Германского была интересная теория по поводу обитания души в теле человека. Он полагал, что внутреннее ухо является слуховым органом души, а хрусталик, соответственно, зрительный ее орган. Но самая таинственная и бесценная часть души, как воздушный змей, принадлежит небу и привязана к нам тонкой нитью, которая в момент смерти обрывается, и в эту долю секунды оболочка души наполняется цветомузыкой хрусталика и звуковым спектром волторны внутреннего уха, а в небесный реестр записывается еще один ангел. Каково его предназначение? Хранитель он или демон — это уже из области метафизики. Миха бросил быстрый взгляд на Марика и улыбнулся. — Не хочу тебя сильно запутывать. Мы с тобой еще не раз к этой теме вернемся, так что ты зря приуныл. — Я не приуныл, я призадумался. А мне кажется, что ты хитришь. Ты ведь на самом деле на кофейный запах прибежал, признайся. «Я ничего не чувствую», — усомнился Марик, усиленно шевеля ноздрями. «Конечно, не чувствуешь. Я еще не варил. Тебя ждал». «Но знаешь, как бывает? Человек, умирающий от голода или жажды, идет на воображаемые запахи или картинки. Воображение создает заменители вроде лекарственного плацебо, только неосязаемые. Я сейчас приготовлю кофеек, а заодно расскажу... Каким приходится иногда прибегать уловкам, чтобы в нашей стране добыть сей дефицит? Глава 55. Гадание на кофейной гуще. Миха достал с нижней полки буфета кофемолку, по виду напоминавшую старый граммофон. Но заводная ручка торчала не сбоку, а располагалась в центре и вращалась горизонтально. У меня с поваром, зовут его, кстати, как и меня, Михаилом, но все его называют Михась. Так вот, у меня с ним уже давно налаженная кофейная торговля. Он неплохой повар, но лишен фантазии. А вот германский превосходно готовил. Он изобретал каждое блюдо, смело мог менять накатанный рецепт, чтобы проявить иное вкусовое качество. Кстати, он много мне рассказывал о всяких секретах приготовления деликатесов. Я все мотал на ус, но теперь не знаю, как размотать. Марик рассмеялся. — А мне кажется, он тебя только яичницу научил жарить. Вот яичницу я осидел своими силами. Зато я неоднократно в перерывах между гастролями наблюдал, как готовил германский. Если есть музыканты с идеальным слухом, так Германский был кулинаром с идеальным нюхом. Ему не было равных, особенно в приготовлении экзотических блюд. Но это другая тема. Не хочу отвлекаться. И сейчас нарисуйте тебе сценку, которую мы с Михасим разыгрываем всякий раз с небольшими отклонениями. Утром, часов десять, я подхожу к черному выходу из интуриста. Представь себе серенький булыжный дворик с арочным проездом для машин и замкнутый по периметру задниками двух жилых домов, глядящих лицевой стороной на соседние улицы. Как обычно, вводится фасад здания и его задник, будто склеены из двух неравноценных половинок. Фронтон еще держат марку польского классицизма или австрийского барокко, а задний фасад выглядит трущобно и неухоженно. Обычно там во дворике сидят на лавочке две-три старухи, которые лузгают семечки и сплетничают, поедая как глазами, так и языком всех, кто с заднего входа посещает ресторан. А в ресторане кипит своя жизнь, приезжают продуктовые машины, заходит и выходит персонал, Бочком протискиваются поставщики и скупщики левого товара, так что старухам не скучно, сидят и зыркают туда-сюда. Но вот появляюсь я в кожаной тужурке и в фирменной фуражке, которую ты видел у меня и, по-видимому, до сих пор ломаешь голову, а что же это за знаки на околыше? Ну и как? Подбрось мне пару своих догадок. Марик почесал нос и хитровато прищурил глаза. — Я думал сначала, что это форма летчиков. — Но тогда почему колесо посередине? А может, ты почетный планерист или этот голубятник? — Нет, пока ты в холодной зоне и движешься в еще более холодную. Дам тебе такой намек. Это связано с движением. Ведь не случайно колесо в центре. Движение, но не в воздушном пространстве. Кажется, я знаю, это фуражка почтальона. Вот — Вот-вот уже потеплее, а теперь прямая наводка. Почтовый вагон. — Ты был проводником в почтовом вагоне? — Попал почти в яблочко. Я и проводник, и машинист, и обходчик с молоточком, простукивающий буксы. Выбирай. Это колесо с крыльями — символ работника путей сообщения, но имел он еще в царское время, потом надолго исчез, и только несколько лет назад опять появился на фуражках и кителях железнодорожников. Однако производит устрашающее впечатление на обывателей и особенно на старух, которые любят точить лясы, устроившись на лавке перед подъездом. Появляясь я в роли водителя номенклатурной машины и обращаясь к повару от имени важного чиновника. Повар стоит перед дверью в кухню ресторана, Курит папиросу и держит в руке кулек якобы семечек. А там не семечки, а жареные кофейные зерна. Говорить я начинаю голосом суровым и с намеком. «Я к вам от Миколы Селивановича. Они хотели бы зарезервировать столик в ресторане для товарища из инспекции ЦК. Они просят вас приготовить им ваше фирменное блюдо, Дежавю из Гагары с пикантным соусом Камамиль. Вот личный приказ Миколы Селивановича. И я вручаю повару конверт, в котором лежит заранее условленная бумажная единица. — Бумажная единица? — с недоумением переспросил Марик. — Иногда трешка, — усмехнулся Миха. — Михась мне может и бесплатно этот кофе выдать. Я ведь его снабжаю кое-каким дефицитом. Мне важа из Грузии привозит иногда хурму или фейхоа, всякие пряности для соусов хмели-сунели. Хороший повар с помощью этих специй может чудо сотворить. Короче говоря, услышав и увидев такой оборот, старухи каменеют, шелуха застревает на их сморщенных губах, и языки на несколько драгоценных минут перестают полоскать грязное белье. Фокус удался, хотя сказал я полную чушь, где только один элемент можно добыть в нашей флоре и фауне. Это камамиль, что в переводе с французского означает «ромашка обыкновенная». Повар становится по стойке смирно и говорит «Сию секунду только сбегаю, проверю или завезли закваску для дежавю. Подержите кулек». И это, Марк, ключевая фраза, ради которой разыгрывается вся комедия. Я беру кулек, демонстративно прохожу рядом с притихшими старухами, достаю одно зерно, кладу в рот и громко лузгаю. Раздается звук, очень похожий на щелк хорошо обжаренной тыквенной семечки. Так прогуливаясь, я оказываюсь у арочного проезда и жду. Наконец запыхавшийся Михась выскакивает во двор и подает одну из реплик заранее мною сочиненных. «Все в порядке, товарищ! доживью уже томится в печи!» Или камомиль в готовом виде у меня под колпаком!» И пока он эту белиберду провозглашает, а зачарованные старухи смотрят ему в рот, я быстро ретируюсь. Тогда Михась громко сплевывает, И, стараясь сохранить достоинство, говорит, — А как же мои семечки, товарищ водитель? Ну, вы видали, понервничать заставил и семечки утащил, а вечером надо товарища из ЦК еще ублажать. Тут старухи бросаются к повару и от всей души предлагают семечки из своих кульков и карманов, и, заискивая, говорят, — Ой, Михась, ты бы дал хоть разочек эту камомиль попробовать! Пока Миха в лицах живописал все нюансы розыгрыша, а Марик корчился от смеха, кофе в кастрюльке вскипел, и кофейный аромат начал медленно и обворожительно обволакивать комнату. У меня была хорошая медная турка, которую я случайно оставил на огне, когда меня срочно вызвали в квартиру, где прорвало трубу. А вернулся, турочка моя сгорела в синем пламени. Поэтому теперь варю в алюминиевой кастрюльке. А это не та среда, которую любит кофейное зерно. Зато кофемолка, как видишь, у меня знатная, еще старых времен. В одном из ящиков в подвале оказалась кухонная утварь, в том числе кофемолка. Вот ее я себе и оставил, а все остальное подарил одной женщине. — Из Драгобыча? — спросил Марик. — А ты откуда знаешь? — Я ведь Шерлок Холмс. Ты забыл, Ватсон. Миха рассмеялся, качая головой. — Постоянно я тебя недооцениваю, дорогой мой Шерлок. У тебя ведь ушки на макушке. Ты во сне наверняка знаешь, что вокруг тебя происходит. — Ночью я затыкаю уши ватой, потому что бабушка храпит. Забавное совпадение. Германский, гуляя по городу, часто затыкал уши ватой, чтобы думать было легче. — Расскажи о германском. Ты давно мне ничего не рассказывал. А ты заходи ко мне завтра. Угощу тебя новым блюдом. Называется Беловежская пуща. А заодно поговорим. Вспомним былое. Глава 56 шестая. Извлечение звука. Влюбленный марик летал во сне с книгой-подмышкой. Книга называлась Олеся в стране чудес. Олеся, вспорхнув с обложки, превращалась то в бабочку, то в ласточку, то в стрекозу и парила рядом с Мариком. Прыщики на ее лице совсем исчезли, ореховые глаза вспыхивали, как лучи маяка, и рыжеватые волосы вились по ветру, цепляя вату облаков. Утром он проснулся с легким, хотя и немного увлажненным чувством свободного полета. Проснулся от того, что кто-то настойчиво звонил в дверь. Часы показывали начало десятого. Марик выглянул из-за ширмы. Бабушки в комнате не было. Он подбежал к комоду, достал новые трусы и тут же быстро переоделся. На кухне раздавались голоса. Марик сел на кровать, натянул брюки, надел рубашку, потом, что-то вспомнив, достал из-под подушки книгу, которую читал перед сном Это была «Элис ин Вандерленд». Потягиваясь и позевывая, он зашел на кухню. Там за кухонным столом сидела молочница, немолодая, грузная женщина, приносившая им каждую неделю молоко, творог и масло. Из своей торбы она доставала бидон молока, одновременно что-то рассказывая. Марик бросил взгляд на ее тяжелые кирзовые чоботы, на меднокрасные, будто обваренные кипятком руки с жилистыми мужскими кистями. Голову ее прикрывала домотканная шаль с обтрепанной мережкой. Морщины избороздили лицо молошницы вдоль и поперек, и трудно было представить ее проворной девчиной, которая умела улыбаться и дарить любовь. Этих деревенских Раньше времени состарившихся женщин называли парашютистками. Их тяжеленные торбы, казалось, были неподъемными. Каждый бидон весил больше сорока кило. Они приезжали на пригородных поездах и ходили по домам, продавая свежее жирное молоко, чтобы прокормить свои семьи. Мама поставила на стол тарелку оладьев. — Отдохни, Катря, — сказала бабушка. — Но по пути до вас петкочевала бо бы не было поезда, — бормотала молочница, разворачивая мокрую бумагу, в которой лежал кругляш рыхлого деревенского творога. От нее исходил неистребимый душновато-кислый запах хлева и помета. — Марик, хочешь свежего творожка со сметанкой? — Я еще не умывался, — сказал Марик, зевая. — Иди умойся и приходи. Когда Марик вернулся, молочница уже ушла. На столе перед ним стояла чашка творога со сметаной, и рядом лежала горбушка батона, похожая на румяный полумесяц. Час спустя Марик подошел к дворницкой. Миха открыл дверь, и в нос Марику пахнула знакомая гремучая смесь селянской замазки. — Я тут с утра занялся готовлей. Хочешь яичню? — А ты мне Беловежскую пущу обещал. — Так это и есть яичня, только в отличие от марокканской она веяна ароматом зимнего леса и снежных полян. — Так что, будешь есть? — Я творога со сметаной целую чашку съел, — извиняющимся голосом сказал Марик. — К нам молошница сегодня утром приходила. — А, тогда в другой раз, не сильно настаивая, согласился Миха. Он подошел к плите и выключил конфорку. Свиные шкурки я обжарил, а грибы в кастрюльке с водой. Я на базаре купил связку сухих грибов, так что пусть себе отмокают. А мы с тобой побалакаем, если ты не против, конечно. Беловежская пуща от нас не убежит. Они сели за стол. Миха обхватил руками чашку остывшего чая, словно хотел его чуток подогреть, и задумчиво посмотрел на Марика. Тут-то в твоем облике поменялось. Пока не пойму, что именно, но глаза как-то по-другому светятся. Может, ты влюбился? — Почему? — Марик вздрогнул и покраснел. Миха улыбнулся. — Не обращай внимания. Это я просто так, строю догадки. Ночью мне не спалось. Почти до утра думал о всяком. Среди ночи встал, пошел радио послушать. Там одна станция на коротких волнах классическую музыку передает. И где-то они близко, думаю, в Чехии. Язык чешский или словацкий я не сумел определить. И вот послушал я Баха и сразу во всех подробностях вспомнил, как пианино звучало. То самое, с разбитыми клавишами. А звучало оно, Марк, как раненый зверь. Отчасти из-за того, что стояло в холодном подвале, и пальцы человека к нему давно не прикасались. Помню, как поднял крышку, тронул клавиши окоченевшими пальцами. На улице была зима, кажется, канун святок. Пятьдесят пятый год. Свет в подвал едва пробивался из моей дворницкой, и слышал я, как холодный злой ветер жестянку какую-то подвру гоняет. И знаешь, инструмент мне ответил своим простуженным голосом, будто перед смертью поблагодарил за сочувствие. — А где это пианино сейчас? — спросил Марик. — Хороший вопрос. Миха сделал глоток чая. Я его решил разобрать на мелкие части, как детский конструктор. А помнишь, я тебе говорил, что пианино было повреждено, и я не сразу разгадал природу этих повреждений, но когда присмотрелся, то понял, что в него стреляли. — По-настоящему? — Да, как минимум три, а то и все четыре пули пробили корпус, раздробили несколько клавиш. Начал я его потихоньку разбирать и обнаружил в корпусе одну пульку. — Я считаю, Шерлок, что ты бы спасовал, пытаясь разгадать, кто и почему стрелял в пианино. а я построил гипотезу и, думаю, достаточно правдоподобную. Это была пуля калибра 7,62 миллиметра. Очень мне калибр знакомый. Ты слышал, наверное, о таких винтовках? Трехлинейки они назывались. Довольно популярное стрелковое оружие еще с царских времен. И в нашей армии они всю войну были в ходу. Но... Калибр этот также использовали в Наганах, которыми в те годы вооружали особые части НКВД. И тогда я подумал, что, скорее всего, в пианино стреляли чекисты. И вот почему: когда осенью 1939 года Львов в результате раздела Польши перешел в советские руки, первыми в городе появились безжалостные хищники НКВДисты и начались повальные аресты. В основном брали ауновцев и польских военных. но не гнушались интеллигенцией и просто зажиточными людьми. Думаю, что в адвокатскую квартиру, при которой мой дворинский подвал был вроде погреба, пришли с намерением арестовать хозяина или еще кого-то, и возникла непредусмотренная ситуация. Какая именно? Кто теперь скажет? Могла быть попытка оказать сопротивление или попытка побега, а может, одно неосторожное движение — Но чекисты своего нагана несколько раз пальнул. Убил ли он человека, не знаю, но угодил в семейное пианино. Видимо, кто-то из членов семьи решил сохранить ценный инструмент, и его вместе с остальным скарбом затащили в подвальчик, а заодно позаботились, чтобы это осталось в тайне, потому и залатали кирпичом проход между подвалами и завалили вход с другой стороны всяким тяжеловесным барахлом Вроде сетки рабицы. Когда я тронул клавиши, хорошо помню этот момент. На меня такое нахлынуло Марк. Необъяснимое чувство сострадания к людям, которых я знал, которые умирали на моих глазах. Я не мог им помочь, похоронить их достойно, и они становились пеплами или уходили в вечную мерзлоту. И колокол по ним не звонил, и похоронные оркестры не звучали. а эта разбитая пианино отпела их всех до одного моим неумело взятым аккордом, и я решил сохранить инструмент, пусть даже в разобранном виде. Он замолчал, и, казалось, мысли его в эту минуту блуждали где-то далеко, куда посторонним вход был воспрещен. 4 марта 1953 года «Лазарет». реминисценция. Он еле передвигал ноги и только повторял «Мне бы водички, горячий глоток». Уложил его на шконку, налил в кружку кипятка, и он обнял ее ладонями, впитывая тепло. Надежд на выздоровление было мало, я это знал. Да и он сам. Физическое и душевное истощение. Поверх него воспаление легких. «Сашка, Сашка, еще месяц назад твоя гармоника выводила синий платочек. А теперь губы растрескались, и десны кровоточат. Покормил его жижей гороховой, две ложки осилил. Больше говорить не могу, а потом в кастрюльку с горячей водой бросил сморщенные ошметки перемершего картофеля и дал ему подышать. Что-то он пытался объяснить, но кашлять начал. На второй день шепотом, как в бреду, только бы до завтра не дожить. А что же там завтра? Завтра мой день ангела, говорит. Мама мне всегда в этот день пироги сырные делала, такие вкусные. Наливала стакан молока, и я думал, что так будет всю жизнь. Вечером в церковь водила, пока не закрыли. И я пацаном был, и помню молитву пел батюшка на прощенное воскресенье. В тот год оно выпало на мой именинный день. Красивая молитва. Не отврати лица твоего от отрока твоего. И вот как оно вышло. Чумная сила. Сильнее оказалась. Больше я его не трогал, еще раз пробовал покормить тем самым наваром с картофельными очистками, которым он дышал. Кажется, так и сказал ему, «Картофельный супчик будет тебе на ужин». Он улыбнулся, точнее, попытался, просто губы чуть раздвинул, кашлять сильно начал. Посадил его на кровати, сидит ладонями и уперся в нары. Волосы на его бритой голове за несколько дней чуть отросли, и вижу, как... Вож совершает там свой эмоцион. Помню, попытался утешить. Еще повоюем, Сашка, подлатаем тебя, держись. Где-то после десяти вечером пошел в коптерку, не помню зачем, то ли бинты взять, и вдруг вспоминаю, что в шкафу коробка с порошковым молоком, американским. Полин припасы для начальства. А оно ему ни к чему. Начальство не любит спирт с молоком смешивать. А что, если... Замок-то открыть мне, бывшему щипачу, расплюнуть. Кривым гвоздем я открыл коробку, а там молоко в запечатанных бумажных мешочках. Легко было схитрить. Сделал тем же кривым гвоздем снизу дырочку и через отверстие насыпал в кружку две-три чайные ложки сухого американского молока. А дырочку бумажкой снизу заклеил, и не подкопаешься. Хотел в кружку цинковую налить или в черпак, никто и не догадается, Но ведь это день ангела, можно сказать, день сотворения имени. Взял в стакан граненый, их в лазарете было аж три, все для начальства. Пересыпал драгоценный порошок из кружки в стакан, налил горячую воду, размешал, а стакан поставил в кружку для конспирации, чтобы ушлый какой-нибудь вор не заприметил. В лазарете много уголовников отогревалось от тяжелых зимних работ. Начальство им благоволило. Поздно вечером. Принес умирающему другу кружку. «Это тебе подарок на день рождения. Там в стакане молоко, американское порошковое». Помог ему сесть, ноги у него сильно опухли. Говорю ему тихонько. «Хочешь, сейчас выпей, а хочешь, под нары засунь. Кто на твою кружку позарится? Да и не заметит никто. Почти все уже кемарят». Сашка дрожащими руками достал стакан. Головой кивнул, смотрит на это молоко. Глаз от него оторвать не может. Стакан сжал так, что костяшки побелели. Холодно, — мне говорит, — дай Миха валенки, согреюсь. Дал ему наши лазаретные валенки. Они прямо перед предбанником стояли, старые, разношенные. Но кошмой я их подбил еще крепкие. Пока молоко теплое, выпей, — говорю, браток. Он так кивает головой и из-под лоба лазаретную палату озирает, а глаза вдруг стали злые и отчаянные одновременно. Видно, боится, чтоб кто-то из урок у него не забрал молоко. «Быстро выпей, — говорю, — и дело с концом. Я к тебе через час подойду». И ушел, и не оглянулся. Больно было в глаза его несчастные еще раз посмотреть. Миха неожиданно встал, взволнованно взъероша жесткий ежик волос. «Ты не будешь возражать, если...» «Не буду», — сказал Марик. Их глаза встретились, и они поняли друг друга. Миха поставил на стол стопку и бутылку, Но это была не кориандровка. — Это вишневая наливка? — спросил Марк. — Можно мне попробовать? Наливка, я бы сказал, сливовая, а если быть точнее, это терновка, вино из ягод терновника. Однако не знаю, время еще раннее, полдвенадцатого. Я тебе плесну немножко, только ради бога, никому ни слова, особенно родителям. — Я не скажу. — Миха, мы же клятву дали. Мы друзья до гроба. Да, клятву мы дали. Но я тебе сейчас что-то расскажу, и ты мне должен пообещать, что мой рассказ никуда дальше этих стен не выйдет. Марик поднялся и положил кулак на грудь. Миха замахал руками. Нет, нет, ничего торжественного произносить не надо. Вообще, отвыкай от детских клятвоприношений. Это ты у Каверина, наверное, вычитал. Ерунда все это. — Мужчин, у настоящих друзей все должно быть без показухи. Давай выпьем. Я за своего отца, ты за дедушку. Алехандров он скучает, надо бы его покормить. Я ему кусок свиной шкурки уже дал, но это так, червячка сморить. Миха, я колбасу сбегаю принесу. Это можно попозже сделать. Сначала послушай, что я тебе расскажу. А потом сбегаешь. Ломтик колбаски их при священству принесешь. Так вот, слушай. Глава 57. Тайна за семью печатями. На следующий день я встал пораньше. Затащил в малый подвал, так я его в первое время называл, переносную лампу и кое-какой инструмент, и стал разбирать пианино. Снял верхнюю крышку. Она была в отличном состоянии, и я сразу решил, что сделаю для себя полку. Но доска была длинная, и я ее распилил пополам. Одну половину оставил себе, а другую подарил. — Женщине из Драгобыча? — лукаво спросил Марик. — А вот и нет. старой учительнице из второго дома. Я у нее как-то радиоточку ремонтировал. Она, помню, зашла ко мне в слезах. Я, — говорит, — совсем одинокая, никто не заходит. Остается только книги читать да радио послушать. А без радио как будто одна во всем мире. Радиоточку я и быстро исправил, там провода закоротила, ерунда в общем. А из доски книжную полку смастерил, чтобы она могла свои книги там держать. Потом начал снимать переднюю и заднюю стенки. Передняя была сильно повреждена выстрелами. Но сама надпись «Бозендорфер» сохранилась. Вот я этот кусок дерева приторочил к двери, и выглядит оно так, будто в комнате проживает какой-то австрияк или немец, что по сути одно и то же. Марик кивнул головой и сделал глоток вина. Дерево пианинное, очень высокого качества. Сосну эту чем-то пропитывают и годами маринуют в особых температурных условиях, так что я из распорок задней стенки ножки для стульев смастерил, а боковые взял на обрамление моей главной картины, той, на которой мой сад изображен. Другие деревянные бруски и подпорки я использовал на реставрацию диванчика. Лежа на нем, одно удовольствие музыку слушать. Сам диванчик я купил в комиссионке. Обивка была еще хорошая, но ножки повреждены. Так что теперь мой диванчик вроде музыкальной шкатулки. Если ты на него приляжешь и включишь радио, кажется, что он подпевает. Это и есть эффект музыкальной сосны. Когда боковины я снял, увидел, что кое-где молоточки сломаны, а струны порваны. Тогда я все начал разбирать. фигурные шпунки, всякие зажимные колки и прочее. То, что уцелело, я подарил одному реставратору и настройщику роялей. Иногда я его в городе встречаю, он уже старенький, ковыляет с палочкой, а увидит меня, отвешивает поклон. Вот так, Марк, я добрался до днища и думаю, снимать мне нижнюю переднюю стенку, ту, что под клавиатурой, Или оставить как есть, потому что она треснула в двух местах от хранения в подвальных условиях. А кроме чугунной рамы, которой струны крепятся, все остальное музыкальное хозяйство я уже разложил на полу. Решил все-таки довести дело до конца. Отвинтил шуруп и снял стенку, и вдруг вижу в самом низу какой-то сверток. Я сразу разволновался. Неужели, думаю, так мне повезло? В сундуке книги. А здесь, похоже, шкатулка с драгоценностями. — А что там было? Марик даже привстал, взволнованно рассказом Михи. Миха сделал паузу. — Ты не очень налегай на венцо, — предупредил он, заметив, что Марик опять потянулся к стопке. — В терновке этой градус небольшой, но ноги могут вдруг стать ватными. — А давай-ка, брат, сбегай за колбасой. Слышишь, Леха скулит. Он у меня с утра не кормленный. Давай, сбегай, а я его пока выпущу по нужде». Миха открыл дверь дворницкой, и Алехандра бодро засеменил во двор. Когда он пробегал мимо, Миха низко наклонил голову и сказал полушепотом. «Обед подадут через десять минут, Ваше Преосвященство». Марик рассмеялся и побежал за колбасой. Миха выпил вино и с улыбкой посмотрел на Алехандра, которому Марик по кусочкам скармливал колбасу. Дедушке, если доставалась колбаса, так чаще всего собачья радость, а докторскую он в глаза не видел. А я, кажется, знаю, что было в свертке. Не гадай, потому что никогда не угадаешь. Настолько все неожиданно. Но мне в эту секунду так захотелось, чтобы в свертке оказалось богатство. Золотые монеты, к примеру. Так мне хотелось выбраться из своей пещеры, радоваться жизни, вновь путешествовать. И я, вопреки своему правилу, не тревожить небожителя корыстными просьбами, мысленно произнес «Господи, помоги мне». Не верил я в Тебя, но с этой минуты верую. Верую, и нет у меня в душе ни грана сомнения. По сути дела, я, Марк, кощунствовал, как бы предлагал Богу выгодный мне обмен. Свою веру взамен на что-нибудь материальное. Впрочем, многие люди так делают и считают, что это в порядке вещей. Миха, ну скажи уже, там Марк лежал немецкий фотоаппарат роли Флекс, несколько семейных фотографий, паспорт и еще один интересный документ. Знаешь, как выглядит роли Флекс? Ты фотоаппарат-любитель видел? Это наши инженеры аккуратно срисовали с немецкой модели, и получились близкие родственники. Отложил я камеру в сторону и открыл паспорт. Принадлежал он человеку по фамилии Шпильман. Смотрю, все страницы паспорта усеяны таможенными печатями разных стран. Похоже, владелец пол Европы объездил. Думаю, это он и был адвокатом, о котором мне Гнатюк рассказал. На снимках, снятых именно этим ролл-в-лексом, изображен он и его семья на пикнике где-то в пригороде. Возможно, в Брюховичах. Словом, обычный пикник на природе. Фотографии сохранились отлично, будто их проявили и напечатали час назад. Ну, а люди... Миха замолчал и долил вино в стопку. — А ты сказал, еще какой-то был документ. — Да. — Письмо. Из американского консульства? Это я по печати понял. Что в этом письме, не знаю. Догадка, впрочем, есть одна. Видимо, адвокат подавал прошение на выезд в Америку. И ему прислали ответ. А я тогда до Алисы еще не добрался. Со словарем переводить не хотелось. И я решил, что безопаснее всего будет сжечь этот паспорт и эту бумагу. А фотографии спрятал. Лежат у меня в сундуке, завернуты в газетку. Но с тех пор они пожелтели, конечно. Как бронза покрывается патиной, так и фотобумага стареет. Но кто знает, а вдруг постучится в мою коморку человек с фотографией. И ничего у него не осталось от той жизни, кроме фотки, размером 6 на 6. Миха надолго задумался, и губы его шевелились. Казалось, он вспоминал что-то. Потом... Будто очнувшись, он посмотрел Марику в глаза и спросил, «Как ты думаешь, кто у кого на побегушках в борьбе за выживание? Закономерностью случайности или наоборот?» Я, Марк, этот вопрос задаю себе часто, но ответ для себя найти не могу. О небожителей мои сомнения не сильно волнуют. Я думаю, боги настолько озабочены своим мифотворчеством, что как-то влиять на жизнь ординарного человека У них просто нет времени. А люди, в свою очередь, нередко пропускают мимо глаз детали божественной мудрости. Есть у художника Брейгеля картина «Падение икара». Типичный нидерландский ландшафт с морем, фьордами, пастухами на пригорке, рыбаками. Человек толкает тележку, о чем-то спорят пастухи. Заняты своим делом рыбаки, и никто не заметил, как в воду секунду назад упал икар, Над водой торчит его стопа и качается в воздухе два-три перышка. Греческий миф, его смысл, символика прошли, как эпизод, никем не замеченный. Я почему Брейгеля вспомнил? Когда смотрел «Паспорт пана Шпильмана», увидел штамп Нидерландов, а Брейгель — художник нидерландский. Вот я и подумал, может, пан Шпильман и картину эту видел в музее, смотрел, не догадываясь, что смотрит на свою судьбу. А ведь судьба каждого человека уникальна, но жизнь прерывается в один миг, и человек вычеркивается из списка, незаметно для окружающих, только перышко над водой колышется. В общем, какое-то предчувствие меня заставило еще раз внимательно изучить скелет того, что было когда-то красивым инструментом, и вдруг вижу небольшой мешочек между днищем и декой. Достал я его и по запаху сразу догадался, что в мешочке нафталин. И думаю, а зачем они туда нафталин положили? Это же не платяной шкаф. Хотел было его в мусор выбросить, но смущает меня и свербит одна мыслишка. А все же, зачем они его туда сунули? Неужели просто так? Беспричинно. Вижу, на полу какая-то картонка лежит. Я на нее высыпал нафталин, а вместе с нафталином... Оттуда выпал другой мешочек, поменьше размером, но я сразу на ощупь понял, что в нем спрятано. Разволновался. С Богом нечестный союз заключил, Лукави бесстыдно, а он взял и одарил меня. Что там было? Миха, не тяни! Там были камни, несколько граненых алмазов и один рубин. Алмазы не очень крупные, как потом мне объяснили, зато рубин... сразу среди них выделялся. И этот камень поменял многое в моей судьбе. Взял я его в руку, подержал на ладони. Крупный такой, а гранка так и играет внутренним светом, как маяк, мелькнет луч и погаснет. И понял я, что судьба дает мне шанс, но не слепая удача, которая из случайности и необходимости мастит дорогу, по которой мы идем. а та планида, чьи повороты и восхождения намечены не нами, и подчиняются не случаю, а чему-то более таинственному и необъяснимому. А знаешь, как я это понял. Когда уже выкинул нафталин и собирался картонку куда-нибудь сунуть подальше, я ее перевернул, и там я увидел, что нетерпеливо спросил Марик, и глаза его сверкнули так, будто и он приобщился, к тайне драгоценного камня. На другой стороне, мой друг, была фотография. Вот она, висит на стене. Ты ее, я помню, долго рассматривал. Это, судя по всему, родители пана Шпильмана, еще молодые, на снимке, сделанном за два года до моего рождения. Видимо, только обвенчались и не ведают, что ему готово на судьбой и будет ли им Бог помощь. Возможно, что люди эти превратились в пепел во время оккупации, и мне, дворнику, достались их драгоценности, рассыпанные на обратной стороне фотографии, которая валялась на цементном полу. Так оно бывает. Странное стечение обстоятельств, случайная удача. Тебе легла счастливая карта, а кто-то заплатил за нее своей жизнью. И тут встает вопрос участия Бога в наших играх. У меня выражения типа «все под Богом ходим» или «Бог подаст» всегда вызывали недоверие к человеку, который их говорил. Хотя сказано могло быть от чистого сердца, а меня червячок сомнения грызет. Я ведь Марк скептик в душе. Бог для меня все же понятие абстрактное. Мой папа говорит, если Бога нет, его надо выдумать. «Возможно». У меня с Богом не сложилось еще в детские годы. Я тогда работал у сапожника под мастерьем. У него родственница была, лет на десять его моложе. Жила рядом, в деревне. Она меня жалела. Иногда угощала леденцом или пряником. Говорила мне, «Горюшка ты мое безответное!» Звали ее Антониной. Я тебе, кажется, упоминал о ней. И вот помню такой случай. Пришла она как-то и говорит Сапожнику, «Схожу, мол, с Михой в деревню. Там сегодня одна целительница будет всяких убогих исцелять. Может, и Миху от немоты вылечит». Сапожник был с утра, не опохмелившись, начал материться, запустил в нее тлеющей головешкой. Тогда она меня за руку схватила, и мы побежали. Кое-как добрались до Майдана, А там слякоть, грязь непролазная. Народ стоит и эту целительницу слушает. Как сейчас вижу, на ней длинная жилетка вроде казакина, черная юбка и сапоги. Волосы распущенные, как у ведьмы. Глаза широко расставлены, и в них огонек безумия пляшет. А грязища такая, что подол юбки у нее в рыжих пятнах от глины. Рядом с ней какой-то карлик суетится, молитвы бормочет. Похоже, юродивый. И слепой человек стоит перед ней на коленях, а она ему говорит, мол, «Вставай, убогий, исцелю тебя от слепоты, ибо Господь наделил меня силой целительной». И тут она плюет себе на ладони, кладет их на глаза этому слепому и кричит, «Возри, раб Божий, возри и возрадуйся!» Он с колен поднимается, она его за руку берет, поворачивает к народу и спрашивает, «Видишь, что перед глазами твоими?» Он отвечает «Вижу людей». Ну, толпа вся зашевелилась, многие крестятся. «А еще что видишь?» С таким нажимом его спрашивает и в толпу кричит «А ну-ка, расступитесь, люди!» И толпа расступилась. «Что видишь? Убогий!» Он молчит, а потом неуверенно так говорит. «Дерево вижу, а дерева никакого там нет и в помине, только церквушка покосившаяся». Ну, и народ вроде как роптать начинает. А в это время Еродивы закричал. Так ведь там было дерево, вон пень торчит. И действительно, на холмике небольшой пенек, от дерева остался. Тогда все зашумели, бабы истово крестятся, мужики затылки чешут. А мне Антонина шепчет. Давай подойдем, она тебя от немоты вылечит. Я стою как парализованный, а она меня все сильнее тянет. Тут я руку свою рванул и убежал. Испугала меня эта тетка и уродивы на кривых ножках. А рассказываю я тебе все это вот к чему. Много лет спустя, уже повзрослев, читал как-то Библию, и нашел я такое место в Евангелии. Миха поднялся, подошел к сундуку и достал основательно потрепанную Библию в черном переплете. Потом перелистал несколько страниц и начал читать. И вот они прибыли, в Вифсаиду. К нему Иисусу приводят слепого и просят прикоснуться к нему. Иисус взял слепого за руку, вывел его за деревню, смочил ему глаза слюной, возложил на него руки и спросил, «Видишь что-нибудь?» Тот, посмотрев, сказал, «Вижу людей, вижу, ходят как будто деревья». Тогда снова приложил Иисус руки к его глазам, и тот выздоровел, Стал видеть и видел все отчетливо. Иисус отослал его домой, сказав, «Смотри, не заходи в деревню». Прочитал я эту притчу и вспомнил эпизоды своего детства, и понял то, о чем интуитивно догадывался тогда. Целительница и уродивы работали в паре. Наверняка иродивы слепого заранее подготовил. Возможно, дал пару копеек, чтобы не незрячий в нужную минуту стал зрячим. — А что ты так поскучнел? Устал? — Не. А глаза зачем в сторону отводишь? — Миха, я маму также обманул, когда хотел к тебе прийти, марки посмотреть. Я палец послюнявил и под глазами потер, а она решила, что я плачу. — Ты сильно не переживай. Во-первых, это старый мальчишеский прием, не ты первый, не ты последний. А во-вторых, никто же не пострадал, а угрозение совести. так от них никуда не денешься. Ты их испытал тогда и испытываешь сейчас и будешь по многим другим поводам испытывать. Это жизнь. На словах можно обещать и сохранять невинность, но на деле оставаться невинным и искренним во всех своих поступках — удел немногих. Так что не переживай. Угрызение совести для нее же лучшее лекарство, чтобы не изолгалось. А ты обратил внимание? на последние слова Иисуса. Марик пожал плечами. Последние слова Иисуса, как назидание в басне. Он говорит, смотри, не заходи в деревню. Какая опасность таится для внезапно прозревшего человека в деревне? Казалось бы, увидит своих родных или соседей, увидит дом, сад, масличное дерево, которое узнавал только на ощупь. Однако Иисус его предупреждает об опасности. потому что знает, что зависть, дремучесть, предрассудки людские могут сделать жизнь прозревшего невыносимой. То есть не вступай в ту же самую реку, ищи иной дом или деревню. Если некая всевышняя сила прозрения тебя коснулась, ты уже другой, и люди, окружающие тебя, уже другие. Будь осторожен, ты их не переделаешь, а они тебе легко могут смешать с грязью. Вот в этом и есть смысл притчи, ведь Сын Божий говорит притчами. Не для назидания, а для того, чтобы человек сумел понять оборотную сторону события. Поэтому мне так дорог твой рассказ про пальцы, в котором есть подтекст библейской притчи. «Мои пальцы, Марк!» Миха положил левую руку на Библию. «Мои пальцы! — Миха, ты плачешь? — Нет, это в глаз соринка попала из прошлой жизни. Понимаешь, друг мой, я бы хотел, чтобы мои пальцы лежали в земле, и росла бы над ними густая трава, и кузнечики прыгали, охраняя их сон. А мои пальцы остались в вечной мерзлоте, куда редко луч солнца заглядывает, и даже в дни короткого лета мерзлая земля не оттаивает. «Миха, а почему вечная мерзлота? Ты же...» «Давай я тебе в другой раз расскажу историю моей послевоенной жизни, хорошо?» «Хорошо», — тихо сказал Марик и посмотрел на Миху совсем другими, взрослыми глазами. «А отрывок из Библии, который я тебе прочел, это, между прочим, Евангелие от Марка».